Вместо эпилога. Вот и подошло время, дорогой мой читатель, прощаться. Наверняка тебе будет интересно узнать, как обустроились наши герои на обновленной земле, с чего начали новую жизнь, как сохраняли культуру и знания, и, конечно, какие неожиданности подстерегали их в этой новой жизни. В учебниках истории об этом периоде обычно пишется сухо и кратко, но у нас ведь с тобой есть теперь закон о всемирной памяти и космический архив. До встречи на страницах новых книг, мой любознательный друг. Январь 2015 год